Глава ш е с т н а д ц а т Новая должность. В огромном холе корпорации, сопутствующее развитие, которое полностью состояло из металла и стекла, было довольно многолюдно. Я поеживался от знакомого чувства страха, с т о и л о м н е переступить порог. Нервно глянув на камеры, издающие слабое жужжание, я сделал глубокий вдох и п о с т а р а л а с ь не думать о своей странной фобии. Люди вокруг спешили на свои рабочие места. Никому не было дела до холодных стен и безликих о к о н холла. Их боялась только я. Хорошо, что никто не обращал на меня внимания, иначе моя маскировка могла полететь к чертям из з а д у р а ц к о г о страха. Но сегодня явно был удачный день. За все время, пока я стоял в очереди, получало, бейджи ж д а л а когда меня впустят внутрь, п о й м а л а лишь пару случайных взглядов, и т е остались не заинтересованными. Добро пожаловать. На лице девушки, стоящей в холле, светилась улыбка. Яркая, как лампочка, и такая же бессмысленная. Она приветливо встречала всех, кто заходил в здание, и объясняла п о т е р я ш к а м вроде меня, какую с т о р о н у имити. Я у л ы б н у л а с ь в ответ на ее приветствие бледными, бесцветными губами, заметил, как девушка сдерживается, чтобы не скривиться, и сама с трудом у д е р ж а л а с ь от смеха. В данный момент видок у меня был еще тот: одна бледная, бесцветная кожа, чего только стоила. Я очень долго д о б и в а л а с ь нужного оттенка и оказалось, что это довольно сложно. Линзы, которые должны были сделать глаза светлыми, у б на мой природный цвет дали неожиданный эффект. Теперь я взирал на всех светлым, водянистого цвета взглядом. Выглядело это не очень приятно. А еще на мне был парик машинного цвета, собранный в пучок на затылке. Брови и ресницы я вы с в е т л и л а почти до белого цвета, но стал больше и шире, с горбинкой. На подбородке появилась ямка, на щеке большая выпуклая родинка. Моя одежда была ничуть не у л у ч ш е м в н е ш н е м в и д м костюм времен создания корпорации, как сказал Кристиан, р я м а я юбка чуть ниже колена серого цвета, белая блузка с бантом под горло и б е с ф о р м е н н ы й пиджак. В целом я выглядела отвратительно. э т о в у л ь т и м а т и в н о й форме потребовал ДВР. е а Он сказал, что не отпустит меня сюда в нормальном виде. А поскольку я очень хотела попасть на это задание, пришлось согласиться. Ведь моя идея, что Эмили д в е р а до сих пор жива и ее прячут где-то в корпорации Ад, лишь укрепилась со временем. И теперь я планировала найти жену Криса. Зачем она мне надо? Я не знала ответа на этот вопрос. Но меня не оставляло чувство, что именно благодаря этой женщине я смогу разобраться во всех происходящих со мной странностях. После нашей с Кристианом ссоры мы неделю практически не виделись. Он до поздна работал и приезжал домой, когда я уже ложилась спать. Меня такое положение не устраивало, потому что нельзя просто взять и выбросить воспоминания из головы. Очень хотелось кричать, что я все знаю, высказать ему в лицо о его обмане. Но об этом нужно было молчать, чтобы не попасть вновь в лабораторию, где мне попросту п о ч и с т я т память. Правда, я даже не была уверена, что Крису для этого придется вести меня в корпорацию. Он наглядно продемонстрировал, насколько сильнее меня и что может сделать с моим разумом. В тот день мне пришлось потрудиться, чтобы убедить Криса не рассказывать о моем состоянии доктору Морису. Слов было много, и не все они понравились мужчине. Но с моими доводами он согласился. Только мне кажется, что п р и ч и н а заключалась в его н е ж е л а н и и попасть на больничную койку рядом со мной. Ведь именно этот аргумент стал решающим в нашем споре. И жизнь потекла дальше. Мы почти не виделись, закрывались друг от друга настолько хорошо, что благодаря этому я смогла сдать последний тест. Надо было стать невидимкой для сильного псионика. Соответственно, мне пришлось прятаться от Кристиана. п о т о м у теперь я собой гордилась. Дивер не смог меня найти, как ни старался. Правда, я с м у х л е в а л а чтобы мне дали разрешение приступить к заданию. Только говорить об этом не собиралась никому. Дело в том, что мои способности до сих пор иногда выходили из-под контроля. Но не пойман, не вор. И пока мне придется это скрывать, я никому ничего не скажу. Сидеть в четырех стенах под постоянным надзором м е д и к о в я не буду. Кроме того, я же отлично з н а а что Крис задумал отправить меня к Бейкеру. И даже если меня вычислят, убивать точно не будут. Хотя Кристиан подумал отправить колону кого-нибудь другого, но очень быстро понял, что никто, кроме меня, не сможет пройти в святая святых кабинет Бейкера. На этом моменте я хихикнула, но объяснять свою реакцию не стала. Ведь, судя по всему, я там бывала и не раз. Об этом говорит моя и м я н а ц а р а п а н н о е на столе Алана. Теперь же моя задача немного усложнится. м Не всего лишь нужно за два дня убедить Бейкера, что лучшего секретаря он никогда не найдет. и добиться от мужчины доверия. Кристиан очень просил не лезть на рожон и не провоцировать Алана. Я кивала и обещала, что буду вести себя как отличница перед строгим экзаменатором, а чего-то вспоминая при этом фильм для взрослых, видимо, мозг решил пошутить таким образом после последней встречи с Бейкером. Но главное ведь не это. Я добилась нужного результата и теперь стояла в холле корпорации Ад, распугивая людей. э р и к а Рич. Представилась я девушке. У меня назначена встреча с мистером Бейкером. Да, действительно. Она все же слегка скривилась. Поднимайтесь на последний этаж. Мистер Бейкер примет вас, как только сможет. Поправив Бэдж, я н а ц е п и л на лицо бесстрастную маску и п р о ш л а к лифту. Когда дверь открылась, я з а ш л л внутрь и уже нажал а на кнопку, как в проходе появился черный натертый до блеска ботинок. Поднял голову и встретил с ь задумчивым взглядом серых глаз. Алан ждал, когда я наконец отойду с прохода, чтобы он смог зайти, не обтирая собой мою персону. Но поняв, что я завис, он печально вздохнул. Затем внезапно схватил меня за плечи и, приподняв над полом, просто переставил, освобождая место для маневра. Какой этаж? – поинтересовался мужчина. И у меня с б и л о с ь дыхание. Да что такое? Вот могла п о к л я с т ь с я Это не эмоции Бейкера, просто мои гормоны, будто взбесились при виде Алана. Последний! – пропищал я и сделал шаг назад, чтобы стать как можно дальше от него. Нажав на кнопку, а он повернулся ко мне, прищурился и принялся внимательно разглядывать. У Меня сердце ушло в пятки. п о казалось, что мой б а с к а о р а т никого не убедил, и сейчас Бейкер покажет мне. насколько не любит, когда в его жизнь лезут без с п р о с а Но вместо этого мужчина вдруг переветливо улыбнулся, от чего я чуть не р а с т е к л а с ь в ложице по полу. Значит, вы и есть мисс Рич? Задал он вопрос. Да, в ы д о х н у а я. Алун Бейкер протянул мне руку. Вы же ко мне прислал? и Да. Я начала повторяться. Тогда надеюсь, что вы знаете и другие слова. Хмыкнул мужчина. Хотя признаюсь, очень люблю женщин, которые с п р е д ы х а н и е м во всем со мной соглашаются. Я покраснела, даже косметика не спасла, и мои пунцовые щеки стали причиной смеха Бейкера. Не переживайте так, мисс Рич. Если вы такой отменный специалист, как мне вас расписывали, мы сработаемся. Он вдруг поддался вперед, наклонился ко мне и тихо произнес: «Главное чаще говорите с в о е коронное, да, и добавьте к этому обращение, мистер Бейкер». Как под гипнозом, глядя на его губы, я выдохнула. Да, мистер Бейкер. Взгляд Алана неожиданно потемнел, и мужчина нахмурился. Он выпрямился и вновь стал серьезным, что привело меня в чувство. Я поспешно отвела взгляд и сделала вид, что вообще молчала все это время. Пока лифт ехал, Бейкер бросал на меня задумчивые взгляды, но больше не пытался подшутить в своей манере. И стоило д о в е р я м разойтись в стороны, как мужчина вылетел в коридор. Мне же пришлось бежать за ним, что давалось трудом, поскольку на моих ногах красовались туфли на размер больше. Зайдя в приемную секретаря, Аллан молча указал мне на пустой стул и скрылся в кабинете. Я растерянно о з и р а л а с ь по сторонам, пытаясь сообразить, что это сейчас такое было. Разве мне не должны были дать тестовые задания, н а да хотя бы произнести что-нибудь вроде... Здесь ваше рабочее место, мисс Рич. Я люблю черный кофе без сахара с к у р а с а н а м и щ е г о л я т ь модными з а п о н к а м и и смущать сотрудниц. А сейчас я вас оставлю, и меня ни для кого нет. От собственных мыслей я фыркнул, после чего п о д о ш л а к с т о л у и п р о в е л а рукой по столешнице. В голове роились мысли, которые меня совсем не радовали. Почему я так отреагировал а на Бейкера? Может, на самом деле меня очень легко охмурить и затащить в постель? Ну, маули, какой была Эмили Девера. По барабане в пальцами по столу я поставил а сумку на столешницу и нажал а кнопку включения компьютера. Я настолько ушла в свои мысли, что не заметила, как вернулся Алл. Потом подпрыгнул а на месте, когда над ухом раздался з в о й мужской голос: в а ш е задание, мисс Рич, и прекратите дергаться". Только я не смогла успокоиться. Почему-то з л о й Бейкер заставлял меня дрожать от страха. Я ощутил, как по спине скатилась капля холодного пота, а следом едва заметно тряхнул головой. Да что со мной такое? с в о в л а д а в собственными эмоциями, я р а з в е р н у л а с ь к Алуну и понял, а что он стоит очень близко. Мои щеки вновь залили, страх исчез, и я почувствовал неуместное в данной ситуации возбуждение. В первое мгновение мне захотелось смущенно отвести взгляд, но тут я с удивлением отметил, а что Бейкер принюхивается. Такое необычное поведение мужчины отвлекло от собственной реакции. Я посмотрел а ему прямо в глаза и с недоумением спросил: а "Вы что, меня обнюхиваете?". "Ничего не могу с собой поделать". Неожиданно выдохнул Аллан. "Вы п а х н е т е ванилию. Обожаю этот запах". В полном шоке от поведения Бейкера я похлопал глазами и сделал а осторожный шаг в сторону. Ну, очень меня напрягали действия мужчины. Затем протянул руку, чтобы забрать флешку, которую он принес, но мое запястье внезапно оказалось в стальном захвате. Аккуратно притянув меня к себе, Алан усмехнулся. А следом я ощутил, а что он усиленно пытается пробить защиту и залезть в мой мозг. Хоть мы это и ожидали, но все равно стало неприятно и даже грустно. Появилось чувство, что Бейкер предал меня этим д е й с т в и я м Я у н ы л о вздохнула, ведь это явно была генетическая память Эмили Девера. Кристиан сразу предупредил, что Бейкер это сделает, и я не должна дергаться. Потому мне теперь оставалось отбросить все печальные мысли, расслабиться и дать ему возможность посмотреть грустную историю жизни Эрики Рич. Лицо мужчины вытянулось, а в глазах появилась жалость и грусть. Хухот не сдержать удалось, но вот взгляд отвела. Потому что там искрились с мешинки. Только пришлось спешно брать себя в руки и изображать испуг, ведь у всех обычных людей подобное вмешательство вызывает страх. Как его п р о н я л о Оказывается, а он очень тонкая натура, а мы всего лишь создали образ одинокой женщины двадцати пяти лет, у которой никого нет. Два года назад она потеряла маму, личной жизни никакой. Был один паренек, с которым ничего не вышло, и на этом все. Эрика Рич всю себя посвятила работе, но одиночество угнетало женщину. С учетом моей внешности это было вполне логично. Посмотрите документы и заполните таблицы. После составьте расписание на неделю и разошлите все письма. Папку с договорами можете не трогать. Позже вам покажут, что с ними делать. Как закончите, зайдите ко мне. Глухо п р о г о в о р и л Бейкер. Он отдал мне ф л е ш к у после чего направился к двери в кабинет. Но на пороге остановился и произнес: "Обустраивайтесь на рабочем месте, мисс Рич, и запомните, я люблю черный кофе без сахара с круассаном. Сейчас мне некогда ввести вас в курс дел подробнее, но мы обязательно обсудим все позже. Если кто-нибудь будет меня спрашивать, я занят. Отвечайте на все звонки, записывайте, кто и чего хотел, говорите, что я позже перезвоню. Можете приступать. Дверь за ним закрылась." И я с облегчением выдохнула. Это же надо было так проколотся, запах. Почему никто не подумал о запахе? Да кто ж е знал, что он меня начнет обнюхивать. н у вроде не попалось и то хорошо. п о к а ч а в а головой, я занялась делами, ведь мне необходимо было здесь прижиться. С документами разбиралась три часа кряду, потому что к а к о й т о у м е л ь ц в а л и л все в одну кучу. Таблицы повергли меня в уныние. Захотелось отрубить руки тому, кто их составлял. В итоге сделал а свой вариант таблиц, который заполнил. а Конечно, с о р и г и н а л а м и так же п о р а б о т а л а Не оставлять же их в таком виде. Звонили, н а удивление р е д к о Очень изумил звонок какой-то милой дамы, которая кричала в трубку и грозилась п о в ы д е р г и в а т ь у нее волосы. Пожав плечами, я з а п и с а л а дословно весь разговор и сообщил, а что мистер Бейкер перезвонит, как только освободится. с т о и л о приступить к письмам, как из кабинета вышел Аллан. Он окинул меня недовольным взглядом и поинтересовался: "Вы собираетесь работать без перерыва на обед? И необходимо р а з о с в а т ь письма." Не отрываясь от монитора, промотал я. "Если проголодаюсь, тут есть чудесный кофе с печеньем." А следом невероятно изумилась, когда почувствовал, что мое тело больше не подчиняется моим приказам. К тому, что Бейкер может провернуть нечто подобное, я была готова. Но как-то не о ж и д а л а что а л а н сделает это из-за обеда. Я поднялась из-за стола и подошла к мужчине, который открыл дверь приемной и п р и г л а ш а ю щ и м жестом указал на выход. Ноги сами понесли меня в сторону лифта, а вот там возможность двигаться самостоятельно вернулась. Засопев, я возмущенно уставилась на своего нынешнего боса. Но тот с невозмутимым видом сказал. Мои сотрудники обязаны хорошо питаться, чтобы из-за такой мелочи не возникло сбоев в по работе. Поэтому привыкайте мисс Рич. Пока лифт спускался вниз, я продолжал угрюмо сопеть и разрабатывать план, как избавиться от босса. Я думал, что он сейчас уйдет, а у меня получится тихо вернуться в приемную. Только Бейкер вышел из здания и с невозмутимым видом схватил меня за локоть, когда я п о п ы т а л а с ь свернуть в противоположную от него сторону. После чего со спокойствием удава. п о т и н о в а н и е на стоянку к своему автомобилю. Прошу, мисс Рич. Думаю, вам будет несложно составить мне к о м п а н и ю Признаться, не люблю о б е д а т ь и у ж и н а т ь в одиночестве. Зато я люблю. Тихо п р о б о р ч а л в ответ, но он услышал и усмехнулся. Значит, будем менять ваши привычки. Потрясающая наглость. с л о ж и в руки на груди, я замерла рядом с дверью автомобиля, которую мужчина услужливо открыл, приглашая сесть. Мора посмотрела на Алан и произнесла: "Никуда я не поеду. У меня работы полно, и вообще считаю р а с т о ч и т е л ь с т в о м тратить деньги на обеды. Поскольку по легенде Эрика Рич собирал деньги на дом, эти слова не удивили Бейкера. Он только улыбнулся и склонил голову набок. Ох, по телу вновь пробежали мурашки. Такой знакомый жест. Мои руки сжались в кулаки, а н о г т и в пились в ладони." Хорошо, что этого не было видно за пиджаком. Мисс Рич, я очень опечален. Притворно расстроившись, произнес мужчина. А как же наш договор? Какой? От удивления я опустил руки. Он наклонился ко мне и с коварной улыбкой на лице выдохнул практически в губы. Вы должны говорить только да, мистер Бейкер. У меня с б и л о с ь дыхание, и быстрее забилось сердце от близости мужчины. Неосознанно о б л и з а л а губы и у в и д е л а как глаза Алана вновь потемнели. Шумно выдохнув, он отшатнулся и бросил на меня недоумевающий взгляд, а следом я вновь утратил а возможность управлять своими конечностями, после чего у с е л а с ь в автомобиль. Но если бы это была единственная проблема, перед глазами все плыло, о п и я о к у н у л а с ь в чужое воспоминание. Сидя на коленях у Алана, я смеялась. А мужчина корми л меня с ложечки, со словами. Давай ложечку за доктора Милтона, еще одну ложечку за мистера Корвина. Кто там у вас еще особо вредный? Ал, прекрати! Хохотал я, отворачивая лицо. Тогда съешь все самое и прекращай изображать вселенскую печаль. Он положил ложку на тарелку и прижал меня к себе. Я очень беспокоюсь, и ты об этом знаешь. Я не могу, так Ал. Он сходит с ума. Может, все же сообщить Крису? Нет, если скажем сейчас, он свихнется, и ты сама понимаешь, что из этого выйдет. Один раз я чуть не потерял тебя из-за него, поэтому не позволю Кристиану вновь все сломать. Мисс Рич, о чем вы так задумались, что перестали меня слушать? Голос реального Ауна ворвался в сознание и прогнал эту странную картинку. Я моргнул несколько раз и повернулся к нему. Не знаю, что он увидел на моем лице, но вздохнув, мужчина сказал: "Давайте просто пообедаем и вернемся к работе". Хорошо, тихо отозвалась я, понимая, что не способна сейчас даже на разговор о погоде. Бейкер бросил на меня еще один задумчивый взгляд, и мы наконец-то выехали с парковки. Всю дорогу я задумчиво смотрела в окно, пытаясь понять, что это было. Аллан заинтересованно поглядывал в мою сторону, и я не выдержала. Что-то не так, мистер Бейкер? Нет, все отлично, протянул мужчина. Просто думаю, как часто мне придется заставлять вас не сидеть в офисе от рассвета до рассвета. Когда мне сказали, что вы отличный специалист и справитесь с работой любой сложности, я не ожидал, что мне пришлют трудоголика. Обещаю, с завтрашнего дня ходить на обед. Клятвенно заверил я Бейкера. Разумеется, вы будете это делать, потому что отныне мы с вами обедаем вместе. Сверкнул обезоруживающей улыбкой Аллан. Я хотел а возмутиться, но вдруг поняла, что проще не сопротивляться. Ну, буду питаться нормально, разве это плохо? Поэтому просто вздохнул а и махнул рукой. Забыли добавить, начал г о в о р и т ь мужчина, но я его перебила и хмыкнула. Да, мистер Бейкер. Вот видите, мы уже понимаем друг друга с п о л у с л о в а Засмеялся Аллан. И припарковал автомобиль перед небольшим ресторанчиком. Он сразу провел меня на террасу с плетеной мебелью и видом на небольшой пруд. Обстановка была очень уютной и к тому же довольно знакомой. С одной стороны, я понимала, что приехала сюда впервые. Правда, Бейкер утверждал, что мне подтерли память. Но с другой стороны, откуда мне знать, что это не воспоминания Эмили Девера пытаются прорваться в моё сознание? В любом случае мне понравилось это место, поэтому я с довольным видом разглядывал меню, заказал себе салат, сок, творожный десерт и чуть со стола не упал, когда Аллан добавил в мой заказ стейк из баранины со сливочным соусом. Зачем мне стейк? Я уже даже не р а з д р а ж а л а с ь Питаться надо хорошо, авторитетно заявил бекер. й Действительно, а потом заниматься спортом, чтобы скинуть лишние килограммы, в ы р к н у л я. А вы занимаетесь спортом? Тут же поинтересовался он. Иногда бывает, хмыкнул в ответ. Особенно после того, как начинаю хорошо питаться. Ходите в спортзал? И тут я осознал, что меня проверяют. Бросив насмешливый взгляд на мужчину, я покачал а головой. Он реально думает понимать меня на такой мелочи. В истории Эрики Рич ничего не было о спорте. Видимо, он решил, что я проговорилась. Ага, конечно. Нет, мистер Бейкер, хмыкнул я в ответ. Для того, чтобы ходить в спортзал, нужно время, которого мне не хватает. Как же тогда вы занимаетесь спортом? Дома, перед телевизором. Уже в открытую с м е х н у л а с ь я. И как? Помогает? Засмеялся он, расслабившись. Не очень. Рассмеялась с ним вместе. Он вдруг затих и произнес: У вас очень красивый смех, мисс Рич. Улыбка сошла с моего лица. Я посмотрела на Алана круглыми, перепуганными глазами. Не поняла. Это еще одна проверка. Не делайте такое лицо, сказал Бейкер. Я всего лишь сообщил очевидное. В этот момент нам принесли заказ, и мы принялись за еду. Пришлось съесть все до последней крошки, поскольку Аллан заявил, что обед не закончится, пока тарелки не опустили. Вот невыносимый мужчина. Как с ним любовницы только справляются? То, что жены у него нет, не было отлично известно, а также я знал имена трех любовниц, с которыми Аллан Бейкер иногда появлялся на различных светских мероприятиях. И мечта к а ж д о й из них заключалась в одном — однажды получить статус миссис Бейкер. Вот только а л л н у было на них начхать, и жениться он не планировал в ближайшем будущем. Такие подробности я узнал случайно и буквально несколько часов назад. Поскольку, когда лезешь в г о л о в у п с е о н и к у будь готов, что он начнет о т в е т н а визит вежливость. Бейкер заметил, что я бросаю на него задумчивые взгляды, и подмигнул, чем вновь вогнал меня в краску. Я мысленно фыркнул а от осознания, что столько не краснела за всю свою жизнь, но мне было в этот момент очень хорошо и весело, поэтому я не р а с с т р о и л с ь из-за пунцовых щек. Все-таки а о н у м е л при желании расположить к себе собеседника и создать атмосферу дружелюбия. У него всегда это мастерски выходило заставить людей добровольно совершать необходимые действия. Как-то очень грустно подумал я и прикрыл а нами глаза, чтобы скрыть свою легкую панику. Вот не вовремя генетическая память решила проявить себя во всей красе.